Глава шестая. Богдан. «Ребенка хорошо накачали препаратами», — мрачно сказал Степан после долгого осмотра Алины. «Ее организм ослаблен и подавлен из-за седативных препаратов. Нужно отвезти ее в больницу и сдать все анализы. Ты понял, Богдан?» «Понял», — ответил другу. «Завтра с самого утра я буду у тебя». «Хорошо», — кивнул Степан. «Ну и сволочи же те, кто издевался над малышкой». Степан сам был отцом и ненавидел всех тех, кто хоть как-то обижал детей. Я взглянул на малышку, которая посмотрела на меня своими чистыми голубыми и чуть раскосыми глазками, что-то гукая себе под нос и тихо захныкала. «Я с ними разберусь, Степ», — сказал я твердым голосом и погладил светловолосую голову девочки. Она сложила губки бантиком, скривила их, надула щечки, и из детских глаз потекли крупные слезы. Малышка заплакала. «И кто у нас тут расплакался?» — улыбнулся малышке Степан и сказал мне. «Если понадобится помощь, только позови». «Возможно, и понадобится», — ответил ему. «Завтра после обследования малышки сделай заключение, которое могло бы поразить в сердце самого черствого и бездушного судью» о протянул Степан и улыбнулся зловеще. «Я, конечно, очень надеюсь, что с девочкой все в порядке и эти твари не успели ей навредить. Но заключение в любом случае сделаю, что надо. Урыдаются все!» «Только без особого энтузиазма, Степ. Мне нужно лишь доказать, что родственники Алины — конченые твари. Все сделаю по высшему классу. А сейчас покорми дочку, искупай ее и почитай сказку». Дал наставление Степан. Я мысленно представил, как я ее кормлю, купаю и читаю. До чтения мое воображение не дошло, так как я вдруг испытал жуткий страх. «Степ, а можешь помочь? Я даже представить не могу, как и чем кормить ребенка. Про купание вообще молчу», — сбивчиво произнес я. Ха -ха. Богдана испугала крошечная малышка. Он хлопнул меня по плечу. «Извини, друг, но не могу». «Сейчас Никита-богатырь к тебе приедет на выручку. Вот он тебе и поможет. Кстати, давай-ка я позвоню ему, пусть купит детского питания. А то мало ли, чем напичкана в этом доме еда». Я кивнул и посмотрел на плачущую Алину. «Стёп, подскажи, как её успокоить?» Попросил друга чуть ли не умоляюще. Друг тем временем отправил голосовое сообщение Никите. «Как-как?» «Улыбнулся Степан. Возьми малышку на ручки и поговори с ней. Скажи что-то доброе и ласковое». Я со священным ужасом посмотрел на свои огромные ручищи и на это крошечное создание. «Да не бойся», — улыбнулся друг. «Не раздавишь». Девочка тем временем продолжала плакать, и истерика набирала обороты. Я вздохнул и мысленно перекрестился. Положил правую ладонь под головку ребенка, а левую под ножки и... «Ох, мать моя женщина!» — выдернул я резко левую руку. «Да она вся мокрая». «И что ты паникуешь?» — пожал плечами Степан. «Описался ребенок, бывает». «Наверное, она увидела меня и испугалась», — произнес я весьма мрачно, осторожно убирая правую руку из под головки Алины. «Я бегло осматриваю комнату и мысленно ругаю себя». Прежде чем выгонять всю прислугу, для начала нужно было узнать, где хранятся детские вещи и еда для девочки. Хотя насчет еды вряд ли бы они что-то путное мне предложили. Открыл шкаф и в глазах зарябило от ярких цветов. Порылся и достал с полок просторные легкие штанишки желтого цвета и футболочку. Памперсы нашлись в комоде. Там же лежали какие-то баночки с присыпками — кремами, лосьоны и другая косметика для детей. У меня волосы от всего этого начали вставать дыбом. Степан переложил малышку на сухую часть кроватки. Алина поднялась на ножки, ухватилась за перила своей кроватки и заплакала громче прежнего. Я готов был разреветься вместе с ней. Мне было страшно, что я сделаю что-то не так или причиню ей боль. «Твою мать, Степа, ну помоги же мне!» — рявкнул я на друга. Тот нехотя помог переодеть мне малышку в сухую и чистую одежду. Алине, видимо, надоело плакать. Она просто села в своей кроватке и с испугом смотрела то на меня, то на Стёпу. Я сел на курточке напротив её личика и улыбнулся. «Привет», — говорю малышке, натянуто улыбаясь. Она смешно наморщила подбородок. Я для неё незнакомец. Она привыкла, что её мама всегда рядом, а её больше нет. — Алине должно быть так страшно. — Маленькая, не бойся меня, я твой папа. Иди ко мне на ручки, я тебя не обижу. Говорю я ровным и чуть убаюкивающим голосом и осторожно беру ее на руки. Малышка начинает снова плакать. — Ты наверняка голодная. Сейчас приедет дядя Никита и привезет вкусные еды для Алины Малины. Смотри-ка, а твое имя очень вкусно звучит — Алина Малина. Малышка перестала плакать и смотрела на меня настороженно, но и с любопытством, пока она не уверена, друг ли я ей или враг. Подошел Степан и протянул мне игрушку. Я показываю игрушку малышке, но ей не интересно Алину интересует звук моего голоса. Она смотрит на меня уже с явным интересом, открыв ротик. В детских глазках больше нет страха. Степан... Не стал дожидаться наших общих друзей, так как его ждала дома семья. Он пожелал мне терпения, удачи и уехал. Никита, Лютик и Трофим приехали, когда я уже более-менее нашел общий язык с малышкой. Мы играли с ней в игрушки, и когда ей становилось скучно, я читал ей книжки». Алине было все равно, о чем идет речь. Главный интерес представлял звук моего голоса. Поэтому, когда мы прочитали почти все книги в небольшой библиотеке детских книг, благо рассказы и стихи были короткие, я еще раз понял и осознал, что ни шиша не понимаю в детях, и мне реально нужна помощь профессионала. Алина пальчиками дергала мою цепочку на шее, играла с ней, слушала мой голос и выглядела счастливой, пока я читал. Спокойный ребенок. Всего лишь нужно уделять ей внимание. И как только можно было накачивать малышку успокоительным. Скрипнул зубами от вновь вспыхнувшей злости и раздражения на уродственничков Алины и приближенный персонал. Нет, дорогие мои, я вам не позволю наложить свои грязные лапы на имущество моей дочери. Всем хребты сломаю за девочку. Только попробуйте приблизиться к нашей небольшой семье. Друзья прибыли ровно в назначенное время. Впустил их в дом, удерживая дочку на руках, и стоило трем здоровым мужикам войти в дом, как малышка вновь заплакала, увидев незнакомые страшные морды. «Черт!» — ругнулся я. «Надо было ее оставить в манеже». Не подумал. «Тише, тише, крошка!» «А кто это такой маленький и плачет?» «Какая маленькая и очень красивая девочка! У тебя такой папа, что тебе не нужно никого бояться!» Засюсюкал Никита, который выглядел так, что у любого начиналась икота при виде его. Аленка всхлипнула и заголосила сильнее, спрятав свою личику у меня на плече. Погладил ее по хрупкой спинке, стараясь успокоить. «Кажется, дорогой мой друг, ты влип по полной». Заметил с ухмылкой Трофим. Он нес в руках две огромных сумки с оборудованием. «Богдан, у тебя такой взгляд, какого я у тебя никогда не видел», — рассмеялся Лютик. «Теперь мы будем знать, что дети тебя пугают». «Посмотрю я на тебя, как запоешь, когда свой первый появится», — оскалился на него Никита. «Боже, упаси от такого счастья!» — перекрестился Лютик. «Я еще слишком молод для детей», — «Вот лет через десять, может быть. Лет через десять тебе уже дедушкой пора становиться!» Натурально заржал Трофим. Алина тем временем перестала плакать. Она продолжала хмуриться и кривить плаксиво ротик, но при этом с интересом прислушивалась и наблюдала за нами. «О будущем давайте поговорим позже. У меня ребенок голодный», — заметил я. «Никита, ты привез питание?» Никита кивнул. «Где здесь кухня?» Пробосил он. «Пойдем», — повел я его. «Парни, вы пока осмотритесь, дом большой. Фаршировать его придется долго». «Да мы уже заметили», — согласился Лютик. «Но, как говорится, глаза страшатся, а руки делают. Так что за ночь, думаю, управимся». «Конечно, управимся», — сказал уверенно Трофим. «Ты иди корми свою ляльку, а мы пройдемся по твоему дворцу». «Этот дворец не мой, а Алины», — сказал я. «Как только завершится бумажная судебная волокита, мы съедем из этого музея». «Согласен, жить здесь как-то неуютно», — сказал Лютик, внимательно разглядывая полотна на стене, которые наверняка являются подлинниками и стоят больше, чем сам этот дом. На полотнах были изображены портреты людей примерно XVII-XIX веков. Я, правда, не силен в истории, — Но что знаю наверняка, так это то, что совсем нет ничего хорошего, когда на тебя изо дня в день пялятся чопорные мужики в камзолах и напудренные полуобморочные дамы. Жуть берет от обилия этих лиц и глаз». Я пошел вместе с дочерью и Никитой на кухню. Мой друг поставил пакеты на мраморный стол и начал вытаскивать многочисленные баночки и бутылочки. «Не знал, что может понравиться твоей дочке, поэтому я взял всё», сказал Никита, опустошая третий по счёту пакет. «Да тут питания на целый год хватит», — заметил я. Хмыкнул Никита и сказал, «Эти малыши с виду крошки, но ты даже не представляешь, сколько они порой могут съесть, так что ты не радуйся раньше времени. Этого всего максимум на недельку-другую хватит, и всё». «Да ты шутишь!» Задумчиво произнес я, оглядывая выросшую гору из детского питания. «Скоро сам увидишь», — хохотнул Никита и подмигнул Алинке. Алина очень внимательно следила за его движениями и прислушивалась. Похоже, кое-кому нравятся мужские голоса. Или просто ей нравится слушать, когда разговаривают. «Смотри, твоя крошка больше не думает плакать». Широко улыбнулся Никита и потрепал малышку по светлой волосой макушке. Алинка икнула, выпучила глазки. Я уже приготовился к оглушительному крику, но она вдруг улыбнулась, демонстрируя молочные зубки, и засмеялась. Искристо и заливисто. «Видишь, я нравлюсь детям. Они сразу понимают, что я хороший дядя, хоть и страшный», — просюсюкал Никита и повертел перед Алинкиным носом какой-то погремушкой с этикеткой. Малышка тут же заинтересовалась и потянула к игрушке ручки. «Э, нет», — произнес Никита, — «игрушку сначала помыть надо». «Так помой», — сказал ему, — «а то чего ребенка дразнишь?» Пока Никита тщательно мыл игрушку под внимательным взглядом Алины, которую я посадил в детский стульчик, сам я читал инструкцию по детскому питанию. Прочитал и понял, что мне нужна консультация, когда и чем кормить ребенка. Вздохнул и начал искать на этой мега-модной дворцовой кухне нужные мне предметы — мерный стаканчик, ложки и тарелки. Мысленно я уже начал перебирать в голове потенциальных нянь и своих знакомых. Есть у меня соседка, взрослая женщина, которая вот-вот перейдет ту грань, когда ее будут называть уже не женщиной, а бабушкой. Она вырастила своих двоих детей — и они иногда привозят к ней уже своих детей, ее внуков. Интересно, Нина Васильевна уже вышла на пенсию? Посмотрел на довольную Алину, которая, наконец-то, заполучила в свое полноправное пользование новую игрушку, на ее довольный и счастливый вид, и понял, что Нина Васильевна не подойдет на роль няни и воспитательницы. Все-таки она женщина довольно строгих правил и имеет чересчур суровый вид. «Моя бывшая девушка...» Что за мысли? Зачем я ней вспомнил? Она уж точно не вариант. Во-первых, у Лены, возможно, есть уже муж и свои дети. И, во-вторых, насколько я изучил ее характер, она-то как раз в одно мгновение избалует и испортит малышку. Больше в голове никаких вариантов не было. Придется поискать соответствующую няню и воспитателя в одном лице. «Ну что, Алина-малина, покушаем» произнес я и сначала сам попробовал разведенную смесь. Под насмешливым взглядом Никиты я откровенно скривился и с ужасом посмотрел на молочную бурду. С трудом проглотил эту гадость и спросил у друга. «Никита, ты что купил? Эта ерунда такая сладкая, что у малышки попа слипнется». Никита громко засмеялся, похлопывая себя по коленке. «Ты бы видел сейчас свое лицо, Богдан», — произнес он в перерывах между громогласным смехом, а потом договорил, вытирая выступившие слезы. «Это же ребенок. Ей как раз будет вкусно. Да, малышка?» Алина уже сама тянула к питанию ручки. Посмотрел на эту гадость. «Ну, все-таки производители же не дураки, раз такие смеси для детей, верно?» «Давай-ка посмотрим» понравится тебе такая еда или нет. Что ж, Алина-малина слопала эту смесь с превеликим удовольствием. Ну, дела.